Он, разумеется, хотел знать всю ее жизнь. Томи нашла пословицу Ложь никогда не остается одна», очень неприятно соответствующей данному случаю. Она позволила Гуго думать, что ей только 24 года, разумеется, из одного тщеславия, и она легко могла сказать, что просто пошутила над ним. Но ей как-то не хотелось, чтобы он знал, что она на 6 лет старше его. Но сбросив со счета четыре года, нужно было, чтобы во всем остальном было большое соответствие. Восемнадцать лет уже в Париже, занимаясь искусством, Тони, да неужели студенты не обожали тебя? Снова недостойная увертка. Но он, к счастью, весело продолжал дальше. Дни текли, наполненные счастьем. Всего одна неделя с той ночи, когда он впервые поцеловал ее. Гуго уехал не мог не поехать во Флоренцию обедать. И первый раз за целую неделю Тони проводила вечер одна. Воспоминания толпой обступили ее. В припадке дурного настроения она начала вскрывать письма до солнца, прибывшие за это время, не написать ли сегодня же ему всю правду. Все это звучало так неправдоподобно. Я встретила человека, в которого влюбилась, и через неделю мы собираемся пожениться. Это была правда, но она чувствовала, что не может написать этого Жанна. Требуется много нравственного мужества для того, чтобы сказать неприятную правду про себя человеку, к которому вы привязаны. Мужество Тони, казалось, оставило ее, когда она прочла все его письма за неделю. Даже страсть Гуго не могла вытеснить старой привязанности к Де -солнцу. В течение почти трех лет он был неразрывно связан с ее жизнью. Все лучшие жизненные дары она получила благодаря ему, и он почти ничего не требовал взамен. Гуго совершенно ее удовлетворял, но удовлетворял потому, что не давал опомниться. Де Солнц затрагивал другую часть ее «я» — сторону мысли и чувства, но не страсти. Она часто думала о том, что Гуго умственно ниже ее. Он был не очень умен, но она все же обожала его наивную тупость, счастливое невежество. Жан всегда удовлетворял бы вторую ее сторону, но он никогда не сумел бы разбудить ее сердце так, как это сделал Гуго. Для этого нужны были его молодость, быстрота, его неограниченное себе в любви. Все мужчины эгоистичны в любви. Это одна из лучших черт в них, потому что она является доказательством того, что они любят. Прекрасная мужественность Гуго поглотила Тони. Так много лет назад ее покорил Роберт. В некотором роде Гуго принадлежал к тому же типу, хотя ни физически, ни умственно он не был так прекрасен, как Роберт. Он действовал на тони чарами, которыми де Солнц никогда не обладал. Ей казалось, что она овладела любовью Жана подложным ложным хотя было ясно, что не могла же она предвидеть встречи с Гуго. Было бы честнее, если бы она прямо отказала ему и просто заявила, что уходит от него. Она села и в отчаянии начала писать «Я обманула вас. Через неделю я выхожу замуж. Вы...» Дверь открылась и вошел Гуго. Она убрала письмо. Он встал позади нее и, стоя так, откинул ее голову назад, нагнулся и поцеловал. «Здравствуй, детка. Пишешь письма? Ты скучала по мне?» Его прикосновения, красота, его близость произвели на нее то впечатление, которое всегда производили. Она встала. Он прижал ее к себе. «Ты скучала по мне?» «Нисколько». «Лугунья». Он отошел и быстро потушил свет, затем, вернувшись обратно, схватил ее в объятия. «Скажи, ты весь мир для меня?» Он неожиданно поцеловал ее в шею. «Скажи это, ты весь мир для меня?» У меня был испорчен обед. Какой-то умный субъект болтал все время о литературе. А мой бедный глупый мальчик не любит этого? Нисколько. Я могу постоять за себя при обыкновенной теме разговора, но весь этот пошлый разговор о тонкостях и все эти материи не для меня. Придется воспитывать тебя. Ты можешь делать со мной что тебе угодно. Кстати, я слыхал сегодня кое-какие новости об этом месте, о Вилле. Сердце Тони сделало судорожный скачок, а затем остановилось. «Тебе не холодно, дорогая? Почему ты вздрогнула?» «Нет, мне нисколько не холодно. Что ты слышал о Вилле? Кто тебе рассказывал?» «Итальянский адвокат».